Глава 17. Земли эльфов остались позади. Она ждал самый неприятный отрезок пути. Из-за нестабильного магического фона не работала связь, и в случае чего было невозможно открыть портал, как и подать сигнал о помощи. Я отметила отсутствие одного из солдат, того самого, кто нагло требовал поцелуй за найденное белье. Реграс по секрету сказал, что его отправили курьером в Игенбург сообщить Акифу о нашем скором приезде. Так вот о чем тогда с Адарантом шептались. Наверное, маг после всех нападений решил перестраховаться. Впрочем, правильное решение». С каждым днем горные вершины становились ближе, а местность более каменистая и бедная на растительность. После эльфийских зеленых лесов с благоухающим воздухом было особенно неуютно, да еще днем припекало солнце, а ночи холодные с ледяным ветром. Время ночного караула сократили вдвое, но все равно к целителю потянулись за настойками от простуды. Мы с Диантой даже утренние сеансы рисования отменили, трудно позировать из-за холода. Хорошо, что в Газба пополнили запасы провиантов, в последнем селении, мимо которого проезжали, цены на продукты оказались заоблачные. Тех же барашков оценили по весу серебра, как еще с нас заводу не взяли. А дальше шли дикие необжитые земли. Даже не верилось, что за горной грядой лежит Игенбург с его богатствами и красотами. Кстати, чем ближе мы подъезжали к нему, тем невыносимее становился характер Тильды. Дианта ни на что не жаловалась, но, кажется, танцовщица опять взялась за старое. Правда, девушка поделилась, что родственница уговаривает не бросать ее из лица из-за того, что не удается вырвать обещание. Ненадолго же хватило Цильде. Утомленная дорогой она выходила из шатра одна из последних, и к этому моменту Дианта должна была прогреть у костра ее одежду и обувь, чтобы та надевала вещи теплыми, да еще сразу после пробуждения чашечку укрепляющего отвара в постели стала пить, а в запасы целителя на одну себя. Мотивировала это тем, что ей ни в коем случае нельзя заболеть, она же ценный подарок Акифу. Травы нужно было заваривать крутым кипятком и пить горячим. Я сама была свидетельницей, как Дианта два раза бегала чайник кипятить, так как к пробуждению Тильды он успевал остыть. В общем, у меня сердце кровью обливалось, но Дианта не жаловалась и говорила, что все в порядке. Приходилось лишь скрипеть зубами, наблюдая, как она потакает капризом родственницы. Но мое терпение оказалось не безграничным и лопнуло однажды утром. Дианта еще с вечера кружилась вокруг танцовщицы как заведенная, и утром бегала толком не одетая из шатра на холод, и к моменту, когда сворачивали лагерь, расчихалась и из носа потекло. Тильда подняла крик, мол, пусть она на козлах с возницей едет, чтобы ее не заразила. Такое отношение меня взбесило, я подошла к Дианте и потрогала ее лоб, горячий, чего и следовало ожидать. Тут же я отвела ее к целителю и потребовала от Адоранта, чтобы выделили место в повозке для раненых, которая сейчас пустовала. По-хорошему, девушке отлежаться надо было. Поняв, что во время пути некому будет прислуживать, Тильда пошла на попятную, щедро разрешив Дианте ехать с ней в экипаже. Я же стала настаивать, что Дианта больна, и ей нужен покой. Что тут началось? Тильда закатила истерику, вопя, что вышивка на новом платье еще не готова, и ничего отлеживаться, и вообще, ей необходимо поразить Акифа с первого взгляда. На крики пришел Тиусон, не терпящий женских истерик, Адорант был раздражен, что его отвлекают на такие мелочи, и уже был готов согласиться на все, лишь бы танцовщица замолчала. Но тут уже я напомнила, что он обещал позаботиться о Дианте, помочь вернуться в целости и сохранности, а о какой заботе речь, если заставляют работать больного человека. Начальство наградило меня тяжелым взглядом, намекая заткнуться. До самого Игенбурга портала открыть уже невозможно, победно заявила Сильда и добавила ядовито. Раз уж родная кровь променяла меня на горсть монет, то пусть имеет совесть отработать их. Как я ей в рожу не вцепилась, сама удивляюсь, лорд Эрили вовремя вмешался, даже его возмутила неприкрытая наглость такого заявления. «Дианта достойно выполняла свои обязанности большую часть пути, и если по состоянию здоровья больше не может, то еще не поздно отправить ее сопровождением в эльфийские земли, наше владение в нескольких днях пути. Я напишу сестре, и она приютит ее до возвращения миссии». «Я не буду ослаблять отряд», — отрезала Дарант, бросив недовольный взгляд на дипломата. Спор решил целитель, сообщивший, что забирает Дианту к себе. У нее жар и необходим постельный режим. Я сопроводила недовольную тильду до экипажа. «Ваши обязанности входят охранять меня, а не вмешиваться туда, куда вас не просят!» Возмущенно процедила она на обратном пути. «Так я и забочусь о вас», — сделала непроницаемое лицо. «Не могу допустить, чтобы вы заболели. Вы же не хотите предстать перед Акифом больной с соплями. Тут никакой наряд положения не спасет. Она смарк быстро передается. Вот и удалила от вас распространителя заразы». По взгляду Сильды я поняла, что заразой она считает меня, но крыть ей было нечем. Мне же оставалось надеяться, что боязнь заразиться удержит танцовщицу подальше от Дианты. «Целители!» – злилась я. «Гниющие раны залечиваете, а с простой простудой справиться не можете!» «Капрал Марингл, вам рассказать про иммунитет и как он работает?» Это мы шепотом ругались с одним из целителей по имени Алвин. Я подошла к нему на коротком отдыхе и устроила допрос насчет Дианты. Мне не нравилось, как она дышала, с хрипами, долгим кашлем. Его было слышно из целительского шатра почти каждую ночь. «Вы мне расскажите, как ее лечите!» «Поддерживающие заклинания», – развел руками Алвин, – «укрепляющие противокашлевые отвары. Понимаете, мы можем поддерживать организм Дианты, но справиться с простудой ему придется самому. Ничего страшного, просто у нее ослаблены иммунитеты из-за тяжелой работы и плохой еды». «Плохой еды?» – прищурилась я. Глаза Алвина смотрели на меня чуть устало, но без злости. Их окружали мелкие лучики морщин. Они, тронутые сединой виски, делали мужчину старше, чем на самом деле. «Я поговорил с Диантой после осмотра. У нее недобор веса». «Голодом морили ее, что ли?» – процедила сквозь зубы. «Так выдохнуть и помнить, что тильду бить нельзя. Она на ее дери, подарок и все такое». «Судя по всему», – ответил Алвин, разглядывая небо над нами. Госпожа Сильда периодически сидит на диетах, так как у нее есть легкая склонность к полноте. Занятия танцами поддерживают ее в форме, но сейчас, во время путешествия, она начала паниковать, что снова набирает вес. При этом пару раз в год садится на диету для профилактики, и Дианту заставляет сделать то же самое. «Вот же гадина! Трижды наррова гадина!» «Не выпускайте ее!» – тихо попросила Алвина. «Это моя работа!» – так же тихо ответил он. «Прошу прощения, капрал, но мне пора к пациентке». Целители передвигались на двух повозках, в одной из которых находилась сейчас Дианта. Меня к ней не пускали, говоря, что девушке надо много спать и не тревожиться. Сильда ворчала, оставшись без помощницы, но истерик пока не закатывала. Видимо, ей передалось общее настроение – настороженность. Еще вчера мы выехали в нейтральные земли практически безлюдные и не слишком приветливые. На ночлег останавливались под каменным навесом, который пусть и немного, но защищал от промозглого ветра. Он всю ночь завывал вокруг, порой смешиваясь с воем местных тварей. К счастью, мозгов у них оказалось достаточно, чтобы не нападать на нас». Одно радовало. регрессу пока явно не до меня. Я заметила, каким взглядом он скользит по горным пикам вокруг, как ставит на ночь часовых в два раза больше, чем обычно, и неудивительно. Эти земли были сами по себе, и водилось тут всякое. Но пока обходилось без происшествий. Периодически я отпускала Талису на разведку, пока один случай не присек ее полеты. Мы передвигались по бездорожью между угрюмых скал. Несмотря на яркое солнце, одеться пришлось тепло из-за ледяного ветра. Тильди я велела не высовываться из экипажа, пить горячие отвары, спать. Окружающий пейзаж подавлял, как резко он отличался от того, что я привыкла видеть. Каменистое плато, редкие и чахлые деревья, мрачные горы заснеженными вершинами. Талиса парила над ними, иногда срываясь вниз в попытке поймать мышь или горного суслика. Когда мелькнула большая тень, я не сразу поняла, что происходит. Затем услышала клек от Талисы и громкий крик незнакомой птицы. Махнула рукой, подзывая Ахану. Та, сложив крылья, уже буквально падала ко мне, но ее преследователь оказался быстрее. «Нарр! Рука сама собой выхватила меч, хотя это выглядело глупо. Почему я не умею стрелять из лука? Преследователь уже почти схватил Талису!» «Уложите ее!» — проговорила, стараясь не сорваться на крик. И почти одновременно раздался едва уловимый щелчок. Преследователь Талисы вдруг дернулся, точно наткнулся на невидимую стену и камнем рухнул вниз. Моя девочка же издала победный клёк, опускаясь на мою выставленную руку. Я обернулась, чтобы увидеть, как Ирили опускает тонкую и довольно длинную трубочку. Незнакомый матовый металл вызывал смутную тревогу. «А вы полны сюрпризов, лорд Ирильей!» Произнес регресс со смешком. Насколько помню, разрешение на владение подобным оружием получить непросто. Совершенно верно, капитан, кивнул дипломат. Я не слишком люблю его использовать, но сейчас выбора не было. Я уже скакала к месту падения неведомой твари, слыша, как за мной следуют остальные, трое как минимум. Среди солдат уже несся тихий говор, многие поглядывали с опаской на небо. Тварь правда оказалась большой, раза в два крупнее талисы с мощными лапами и жестким темно-коричневым оперением. Лишь на голове я заметила светлый узор там, где выступали два нароста, отчего тварь казалась рогатой. «Странно», — голос Ирилии разорвал тишину вокруг. «Что?» – спросила быстро. «Уже поняла, если он говорит про странности, то лучше прислушаться». Реграс с Адорантом уже спешились и внимательно разглядывали поверженную тварь. Разглядывали, но не переворачивали. До сих пор, пока Ирили не спрыгнул с лошади и не вытащил из тела нечто короткое и очень тонкое. Регнаки не водятся в этих землях?» – сообщил Ирилий странно а этот тем более сейчас в брачном гоне вон как головные шишки набухли в такое время они предпочитают проводить время с самками а если отогнать от них то становятся очень агрессивными и нападают на все что находится рядом чтобы хм, поиметь Закончил за него капитан, он встал и отряхнул колени, потом сплюнул и с чувством выругался. Я чуть не последовала его примеру, но посмотрела на Эрилия и почему-то удержалась, даже не стала наров упоминать. «То есть сам он сюда попасть не мог?» – уточнила вместо этого. «Не мог». Ответил за дипломата Адарант. Он тоже встал и с легким щелканьем распрямил ноги, проворчав что-то про возраст, но больше для кокетства. Несмотря на сединую бороду, пожилым мак не выглядел, скорее умудренным опытом. «Ригнаки во время гона добровольно никогда не улетят от самок. Хм, Капрал Марингл, а ваша Ахана не видела случайно здесь самку ригнака?» Я посмотрела на нахохлившуюся Талиссу. Судя по всему, моя девочка нервничала, и картинка сейчас вряд ли получится ясная. Тем не менее, я попыталась уговорить ее показать мне вид сверху. «Нет», — сообщила спустя пару минут. Талисса не видела второго такого же. Заметила, как нахмурились собеседники, а подъехавшая Арша и вовсе скривилась, потом сплюнула на труп пригнака и пробормотала орочи ругательства. «Предлагаю двигаться дальше», — проговорил реграс. Возможно, они и добивались от нас остановки. Кто вырвалась невольно? «Капрал, ты дура!» — не выдержала Арша. «Синдикат Наров, кто же еще?» И сразу и без того мрачная местность вокруг стала еще мрачнее, а рука сама собой крепче сжалась на рукояти меча. Легкое движение Ирилия не укрылось от моего взгляда. Дипломат вроде случайно подвинулся, но так что оказался не слишком далеко от меня. Я бросила быстрый взгляд на Реграсса, но тот, к счастью, разглядывал скалы вокруг и на Ирилия не обращал внимания. «Двигаемся и быстро!» Отдал, наконец, окончательный приказ. Все только этого и ждали. Я подозвала троих из взвода и тихо приказала. Держаться возле экипажа Тильды, в случае нападения защищать ее. Так эту вроде прикрыла, а часть взвода Арша окружила повозки лекарей. Магии без нас неплохо защитят себя, в случае чего и часть экспедиции прикроют. А вот наблюдение сверху не получилось. Талисана прочь отказалась подниматься в небо, а заставить её ее не могла. В конце концов, регра смахнул рукой и буркнул: Без куриц обойдемся. И снова внутри аж все передернулось. «Ну как так-то? Неужели мои сводные сестрички правы, и я способна только мечом махать, а в существах вокруг не разбираюсь от слова совсем?» «Тебе только головы срубать!» — орала Кираша. «Чтобы увидеть, как мозг выглядит, солдафонка, корова неуклюжая!» Орала она это, правда, отойдя на безопасное расстояние и убедившись, что успеет спрятаться за дверью. Наверное, со стороны это выглядело забавно. Стоит здоровая орчанка в дорогом платье и визжит на девицу ниже себя в полтора раза. При этом одной рукой нащупывает дверную ручку, а второй выставляет перед собой крохотную сумочку. Вернувшись в реальность, я поняла, что пока вспоминала, мы отъехали довольно далеко от останков Ригнака. Ну и ладно. А внутри начала натягиваться нить. Мне она представлялась красной и чуть вибрирующей от напряжения. Такое появлялось только перед неприятностями. Из тех, что заставляют насторожиться и начинать слушать и видеть в два раза внимательнее. Из тех, что приподнимают волосы на затылке. Каким бы опытным воином ты ни был. Я чуть коснулась Талисы, что продолжала сидеть на моей руке и чуть покачиваться в такт лошадиной ходьбе. Да, Ханна тоже выглядела напряженной. Чувствовалось, что ей хотелось взлететь, и при этом она боялась. Всадники появились на горизонте в тот момент, когда мы ступили в довольно узкий проход между двумя скалами. Казалось, он будет тянуться бесконечно. На самом деле по нему предстояло ехать всего сутки при удачном раскладе, а утром мы должны были подойти к границе с Игенборгом. Увидев впереди темные фигуры, возникшие между огромными валунами, я с шелестом вытащила меч, но тут же услышала голос Реграсса. «Это воины Игенбурга". И в самом деле... Возникшие впереди были в темно-синих одеждах и платках, прикрывавших нижнюю часть лица. Волосы же прятались под плотными головными уборами, лично мне напоминавшими туго обмотанный в несколько слоев шарф. Никакой брони я не заметила и немного успела удивиться. А потом стало не до удивления. Знакомое, едва уловимое жужжание заставило машинально пригнуться, хотя это бы не уберегло от стрелы. Но целились не в меня или просто не попали. Я даже не стала поворачивать голову на хрип. Поняла, что двумя солдатами в моем взводе стало меньше. А затем все смешалось. Я не знала, за что на нас напали, но я знала, что надо защищать груз и себя. Рядом вспыхнул защитный контур, потом еще один. Это маги вспомнили о своих обязанностях и прикрыли экспедицию как могли. «Капрал!» – донесся Рыкриграса, когда я вылетела за границы защитного барьера. «Они нас перестреляют, как котят!» — рявкнула, не оборачиваясь. Отсиживаться за контуром глупо, тем более всех он не вместил, и в итоге большая часть солдат ляжет под стрелами. А потом придет и наш черед, так как защитный контур рано или поздно иссякнет. «У нас же лучников в разы меньше, и некоторые уже валялись на земле нашпигованные стрелами». Послышалась команда Реграсса, «Ага, понял, что я права». Думаю, он бы и сам отдал такой приказ, но опасался Игенбурга. Это открытая конфронтация с другой страной. Часть солдат остались вокруг груза, а остальные понеслись на нападавших. Рядом со мной вдруг снова мелькнуло защитное поле. Быстро оглянулась, рядом скакал Ирильич, и медальон светился мягким светом. «Ясно. Минут десять такая защита продержится, потом иссякнет». Перехватила меч поудобнее и заорала, заулюлюкала, как заправская арчанка, одержимая боем. И я! Грохот копыт, крики и жажда боя. За всем этим звуки стрел были не слышны. Я лишь отмечала, как падали солдаты, как опустился на камни один из магов, царапая себе горло. Оттуда торчала стрела. «Нет!» — услышала крик капитана, а в следующее мгновение что-то больно мазнуло по щеке, дернуло волосы. Мигом горячее потекло по шее. «Ранена?» «Плевать, несерьезно!» Лишь поморщилась, врубаясь в нападавших. «Один удар, другой!» «Это не Егенборгцы!» — услышала я крик Ирилея.